«Глава пятьдесят шестая. Эта встреча неспроста. Шантар. Я был настолько благодарен Астлис, что не передать словами. Она пошла ради меня на такие глобальные жертвы. Когда эта леди заикнулась о том, что ей придется испортить свою репутацию, то я воспротивился. Честно признаюсь, усиленно отговаривал ее. Только она стояла на своем, уверяя, что ничего страшного не случится». но я знала, что прелюдный отказ от брака — самое серьёзное унижение для любой девушки. Я не могу этого допустить. Качал головой, шагая по тропинке парка. Не прощу себе, ведь о вас будет судачить весь город, причём в плохом ключе. Плохой пиар — тоже пиар, лорд. Как-то хитро улыбнулась Астлис, а потом схватила меня за руку и, сверкнув глазами, окликнула рядом проходящую пару. «Подождите», — запротестовал я, — Но было уже поздно. «Свидетели найдены», — просияла Астлис. «И раз все правила соблюдены, то я прошу лорда Шантара стать моим законным супругом». Она смотрела на меня, улыбаясь, а я в этот момент чувствовал себя самой настоящей скотиной. Пара свидетелей заухла от сказанного, а мне стало так погано, что словами не передать. Ясное дело, согласиться на этот брак я не мог, ведь без Даяны мне не жить». но и осознание того, что придется сказать «нет», мучило до невозможности. «Прошу меня простить», — начал я, выдавливая из себя каждое слово. «Но вынужден вам отказать». Стоящие чуть поодаль демоны, которые успели подтянуться к нам, недобро зашептались, а Астлес даже бровью не повела, словно не ее я только что смешал с грязью. Мы ушли порталом под бурное обсуждение собравшихся зевак, как раз в то самое кафе, в которое и должен был отвезти Даяну Остис, ведь ней все у него разузнал. Стоило увидеть ее, и моя душа наполнилась светом. Как удержался и нерванул к ней, сгребая в охапку, сам не пойму. Смотрел на свою истину и не мог оторвать взгляда. Такая красивая, такая родная, моя. Остис все трещал без умолку, а Астлес умело подталкивала его к нужной теме, которая должна была коснуться ушей одной кореглазой человечки, ставшей для меня дороже всего на свете. Когда заветные слова, которые шли от самого сердца, были сказаны, а Даяна, не выдержав, сбежала, то я направился следом за ней, наплевав на хмурый взгляд Остиса. Говорил Даяне то, что чувствовал на самом деле, открывая перед ней душу. Пытался донести всю суть, ведь с этой самой минуты она не сможет от меня избавиться. Я стану ее тенью, тем, кто всегда будет рядом. Я смогу заслужить прощение. Обязательно смогу. После ухода к реглазой я незамедлительно отправился к столику, намереваясь забрать Астлис и доставить ее домой. Как там леди Даяна? Забеспокоился Остис при виде меня. Она отправилась порталом в дом брата. Кинул я ему, замечая разочарование в глазах демона. «И к слову, леди Даяна и есть та самая, которая владеет моим сердцем. Так что не советую тебе к ней подходить даже на пушечный выстрел. Думаю, что ты меня услышал». Рыкнул я на опешившего Остиса. Леди Астлис перевел взгляд на довольно улыбающуюся девушку. «Вас проводить?» «Будьте любезны», — кивнула она. «Выйдя порталом возле особняка Астлес, я хотел выплеснуть свою благодарность, но все слова застряли в горле». «Спасибо вам». Выдохнул я, ведь перед глазами до сих пор стоял взгляд Даяны, в котором я отчетливо прочитал, что лед тронулся. «Просите все что угодно. Хотя даже это «все что угодно» не загладит моего «нет», сказанного во всеуслышание. «Да полно вам печалиться». Отмахнулась она, как ни в чем не бывало, тем самым вызывая у меня удивление. Когда я отыщу своего мужчину, то ему будет глубоко плевать на это, а другие мне и даром не нужны. За несколько лет поисков я успела посмотреть на многих потенциальных женихов, но что-то мне подсказывает, что среди демонов моей половины нет. «С чего вы так решили?» — заинтересовался я. «Вдруг вы просто не смогли разглядеть до конца? До да с первого взгляда так сразу и не поймешь, по себе знаю». «Видите ли?» — улыбнулась таинственно она. «Это секрет, но так как вы открылись мне, то я тоже рискну и очень надеюсь, что вы сохраните сказанное мной в тайне. «Даю слово», — не колеблясь кивнул, напрягая слух. «Вам ведь известно, что во мне течет кровь не только демона, но и эльфа». «Известно», — кивнул я. Но ну так вот», — продолжила Астлис. «Этот дар открылся у меня лет пять назад». Все дело в том, что мои способности в магии немного отличаются за счет эльфийской крови. Я могу подобрать пару, которая лучше всего подойдет друг другу». «Истинных?» — шокированно замер я, перебивая. «Нет», — отрицательно покачала она головой. Да вас я и не знала, что они существуют. Не удалось встретить ни одной. Верила всем сердцем, но до конца уверена не была, да и времени на проверку своей догадки у меня особо не было». «Этот, можно сказать, ритуал очень энергозатратен. На восстановление после каждого поиска уходит несколько дней, так как нет сил даже встать на ноги. Но благодаря мне больше десяти мужчин нашли тех, кто идеально им подходит как магически, так и духовно. Буду чесна потупила взгляд она. «Когда мы сидели в кафе, я решила затронуть вас, лорд, и Даяну, отталкиваясь от своего дара. И то, что мне удалось увидеть, поразило до глубины души». «Вы единое целое. Я никогда ранее с такой мощью эмоций не сталкивалась. Вы идеально подходите друг другу». Многообразие цветов проскользнуло перед моими глазами. «Цветов?» «Не понял я, слушая завороженно. Понимаете, я вижу совместимость пары именно в цветовой гамме. А если точнее, то цвета их аур. Повторюсь, это очень сложно. Знали бы вы, как я разбиралась первый год, когда открылся дар», но радует то, что мои умения растут, а так как вы показали мне цвет истинности, то теперь я повышу свой уровень». «Какой он?» — спросил почти шепотом. «Цвет истинности?» — лукаво улыбнулась девушка. «Перламутр, отливающий бирюзой». Мечтательно улыбнулась она. «Я такого еще не встречала, но и помогала немногим. Не каждый этого достоин. Ваш цвет уникален». Он несет в себе столько нежности, страсти, чувственности, а самое главное — всепоглощающей любви, что дух захватывает. Для меня видеть вас и Дайану — это словно глоток свежего воздуха. «Простите за бестактный вопрос», — кашлянул я. «Но почему вы до сих пор не нашли себе супруга со своим столь удивительным даром?» «Все дело в том», — печально улыбнулась девушка, «что на расстоянии я могу искать только для других, не для себя». Мне необходимо увидеть его, только так я могу рассмотреть цвет ауры. Поэтому хватает одной встречи с потенциальным женихом, чтобы понять, мой или нет. Шутка богини тьмы, имея такой дар, я не в силах помочь сама себе. К слову, оживилась она, скорее всего, желая перевести тему разговора. Одному мужчине помочь я так и не смогла, он ушел от меня ни с чем. Я потратила уйму сил на него, понимая, что на землях демонов его женщины, которые подходит ему, нет, «Видимо, не родилась еще». «Не обязательно», — буркнул я, понимая, что просто обязан ей рассказать. «Есть и другие миры». «Да, но для демона подходит только демон», — уверяла меня леди Астлис. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «И мы с Дайяной прямое тому подтверждение». «А разве она не демон?» — удивилась Астлис. «Просто на ней сильная защита, мне не удалось прикоснуться к ее магическому резерву». «Она... человек», — выдохнул я. «Что?» — выпучила глаза леди, закрывая рот ладонью. «Но этого не может быть». «Поверьте», — хамекнул я, смотря на шокированную девушку. «Это... это...» — хватало она ртом воздух. «И это тоже секрет», — шепнул я. «Как она оказалась в нашем мире?» — выпалила Астлис. «Не могу ответить на этот вопрос», — произнес я. «Просто хочу сказать, что ваша половина души или того мужчины, которому помочь не удалось, может находиться не только среди демонов. Простите, если расстроил». «Да что вы!» — затараторила шепотом леди. «Я вам так благодарна! Богиня тьмы! до да меня свела с вами сама судьба! Позвольте познакомиться поближе с вашей истинной Прошу!» «А вот здесь я никак на это знакомство повлиять не могу. Да я на меня и самого видеть не хочет», — хмыкнул я. «Давайте дадим ей время. А там видно будет. Хорошо?» «И я подожду», — взбудораженно произнесла Астлес. «Это знак. Это определенно знак. И знали бы вы, лорд, как я вам за него благодарна». Распрощался я с этой странной, в хорошем смысле слова, девушкой примерно через час. Стоило ступить на порог собственного дома, ведь я собирался принять душ, сменить одежду и идти к Нейхасу, как на меня налетел взбудораженный до ужаса отец. «Сын!» — выпалил он. Слова Даяны правдивы. Прах Сантии действительно находился в магической ловушке. «Идем, ты должен это увидеть». В одной из башен королевского замка «Ты достала?» Мужчина в балахоне смотрел на подрагивающую девушку, которая находилась по ту сторону магического зеркала. Она не подпустила меня к себе, вжала голову в плечи блондинка. «Мне не удалось». Бестолковая, простой волос достать не смогла. Рыкнул он, сверкая магией во взгляде, но потом тут же, давясь кашлем и сгибаясь пополам. Его лица не было видно, так как он находился в тени. Но от этого девушка еще больше впадала в ужас, чувствуя, как кровь стынет в ее венах. «Я извиняюсь, господин», — залепетала она. «Просто заткнись», — рыкнул мужчина, откашлившись. «Даю тебе срок в двое суток. Если не достанешь волос этой девки, то твой младший братец познает на себе все муки ада». Выплюнул злобно он. «Ты поняла?» «Прошу, отпустите его». Шмыгнула носом девушка. «Он еще совсем ребенок, который и так натерпелся за свою недолгую жизнь». «Не надо давить мне на жалость», — взревел мужчина в балахоне. «Никогда ей не отличался. Двое суток». Он махнул рукой, и магическое зеркало пошло рябью. Девушка упала на колени жалобно заплакала, утирая фартуком слезы. «Я должна достать ее волос, чего бы мне это ни стоило».